Глава 11. Саланганские технологии воспитания. Темнеет на Зелирии быстро, поэтому, когда Тиара и Макс неспешным шагом добрели до хижины, по пути помыв руки в одиноко стоящей возле низенького заборчика деревянной плошки с водой, вокруг уже царил полумрак. Погода здесь, как и там, за стеной, на самой Зелирии была такой же теплой и приятной. Сейчас, под вечер, стало чуть прохладнее, но отсутствие ветра позволяло не мерзнуть. Когда входил в дверь жилища, Макс боковым зрением заметил, что кусты неподалеку дернулись, словно от порыва ветра, но не придал этому значения. Как вскоре выяснилось, зря. «Макс, я не могу найти еду», — растерянно сказала Тиара, ощупью изучая стол. Я точно помню, что оставила свертки на столе, но тут кажется пусто. Посмотри ты, пожалуйста. Было уже темно, и комнату освещали лишь те странные светящиеся грибы в под потолком. Но и этого света было достаточно, чтобы понять. Припасенные на ужин продукты исчезли. «Нету», — проворчал он. «Жаль, сникла тиара». Придется есть старые овощи. Отдохни, ты устал больше меня, я сейчас их приготовлю. Подожди несколько минут, сказал Макс. Сейчас вернусь, ничего не готовь. Макс, ты куда? Удивилась Тиара. Ожирение лечить. Она сказала что-то еще, но Макс уже вышел из хижины. Благо, расположение жилища бабушки и Свона он сумел запомнить. Оно располагалось через дом от хижины Тиары. Настроение было ниже плинтуса. Макс не хотел влезать в местные разборки и прекрасно понимал, что излишне накалять обстановку не стоит. Но голодать, а заодно и оставить голодный Тиару, не хотелось куда сильнее. Постучав для приличия, он открыл дверь и вошел в дом. Внутри помещения почти ничем не отличалось от хатки-тиары. Тот же стол жаровня в центре, грибной светильник под потолком, шкаф у стены и две лежанки. На них и сидели, с удивлением глядя на него, Свон и Ганабира. «Э, чего тебе тут надо? Дверью ошибся?» Тут же начал негодовать Свон. «Ошибся», — хмуро сказал Макс. «Ты...» Зачем наш ужин утащил? Да не я это! закричал Толстяк. У тиары мозги на викрень, летает в облаках и забывает все. Поди сама все раздала, а ты меня обвиняешь. Не брал я их! Отдать не хочешь. Краем глаза Макс заметил, что бабуля встала с кровати и, прихватив клюку, подошла к свону с хмурым лицом. «Я ничего не брал!» — почти бы крикнул Свон. «У меня ничего нет!» Даже двух свертков со свежими овощами, которые бабушка Долуне дала тиаре в руки, — ухмылкой уточнил Макс, почувствовав, что внезапно обрел поддержку. «Отстань от меня! И вообще, иди отсюда! Мы ужинать будем! Решайте свои проблемы сами!» Гонабира поменялась в лице. «Ах ты, паскуда прожорливая!» Клюка в ее руках описала в воздухе дугу, приземлившись прямиком на спину свона. Взвыв, тот подскочил с кровати и чуть отшатнулся от разъяренной старушки. «Я тебе говорила, что будешь еду, внученьки воровать, я тебе черепушку проломлю!» «Суровая бабуля, однако», — восхитился Макс. «Бабушка, я...» Свон развернулся, но сделал это неудачно. Направленный на его спину удар палки пришелся по щеке. — А ну отдавай еду, ребятишка, мне насытная ты туша. Как отец за ворота совсем обнагрел. — Да она мне сама все отдала, — заверещал он. Бабуля на миг остановилась. Видимо, знала внучку хорошо. — Врет. Вынес вердикт Макс. «Ба-бах!» — очередной удар прошелся по телесам свона. «Да отдам я сейчас, отдам, бабушка, не бей!» — чуть не плача заорал он. Глядя на щуплую старушку из здорового свона, дрожащего от ее крика, Макс понял, что уважение к предкам тут не пустой звук. Кажется, у кролика и в мыслях не было сопротивляться. В голове невольно всплыл рассказ Хамки об избиении как методе наказания на Салангане. Хоть местные и не блистали техническими и всеми остальными знаниями, но подобный передовой метод воспитания освоили отлично. «Сейчас, с -с сейчас!» Испуганно поглядывая на бабулю, Свон опустился на четвереньки и, пошарив под кроватью, достал два свертка. «Отлично. Наш ужин хоть и запылился, но он хотя бы еще существует», — с облегчением подумал спецназовец. Он протянул руку, и с вон с видом «последняя забираешь, сволочь», отдал ему еду. «Спасибо», — хмуро поблагодарил он. «Вы кушаете, кушаете. Мне девочки рассказали, как вы сегодня работали», — с улыбкой сказала Ганабира, садясь на свою кровать. «Ты добрым работником оказался, Макс». Рада, что судьба тебя к нам послала. Свон же с хмурым видом улегся на койку и демонстративно отвернулся к стене, иногда потирая ушибленные места. — Эм, — не понял Макс. — Девушки наши, когда между полями шли, видели, что ты уже половину своего участка обработал. Они мне сразу все рассказали. Ты молодец. Не ошиблась в тебе, внученька? — Э. «Спасибо, я старался быть полезным», — растерянно ответил он. «Ну, ты иди, иди кушать, вам с внученькой нужно. А свона прости, дурной он у нас поесть любит». Пока отец был, держал его в узде, и то внученька иногда с братом едой делилась. А теперь некому его одернуть, совсем бедную объедать стал. «Я-то старая, не могу за ними доглядеть». Она вздохнула и, посмотрев на спину недовольно сопящего толстика сказала. «Ты уж присматривай за ней, не давай голодной оставаться, а то ведь и прям последнее отдаст». «Хорошо, я позабочусь о ней», — пообещал Макс. «Спасибо вам и доброй ночи». Не зная, как себя лучше вести, он кивнул на прощение и вышел из домика.